Глава сорок вторая «Белград лежал перед нами во всю ширь горизонта. Мост над Савой, белые домики, утопающие в садах на первом плане, а за ними высокие коробки времен социализма и верхушки старинных храмов. А Калимегдан, видишь?» Он показал рукой на блестящую гладь реки. «Вон там, прямо над водой, стены крепости. И даже маленького победника видно». Мы сидели, разложив бумаги с режиссерскими поправками, в кафе на высоком обрыве в парке, откуда и открывался этот роскошный вид. Он читал медленно, переспрашивая ударения и смысловые связи. «А вот это прочти ты. Здесь давай я уберу слова, он сказал. Я ведь и так говорю. Смотри, когда идем до места про маленькую желтую хризантему, где ты вспоминаешь песню, то я сразу начну напевать». «Это неправильно. Тут надо просто словами». «Подожди, ты не знаешь, как я хочу это сделать». И он начал проигрывать этот кусок, перебивая слова мелодии песни. «И мирис, мирис, колопера «Где мне устоять перед его трактовкой?» «Решайте все с Никитой. А вот этот диалог надо весь сделать от первого лица». «Он засмеялся. Засмеешься «Засмеёшься как-нибудь сам». «И вот эти слова про счастье я сейчас тоже перепишу, как твои». «Вот, готово. Сыграй это». Он сел ко мне лицом, упершись двумя руками в скамейку. Лицо его вдруг изменилось. Оно стало бледнее, а взгляд потемнел. Или это так упали тени? Белград, золотистый, в лучах заходящего солнца, стоял за его спиной, как гигантская декорация. «Мне нравится, когда я слышу счастье в твоём голосе». «Вот как», — подумала я. «Именно так он скажет это перед всей Москвой».